Жорж возлежал на мешке, в чем мама родила, и почесывался, при моем появлении его глазищи стали виноватыми. «Норман говорит, тебе нужна моя помощь?» «Помощь нужна Паруса, а не мне. Ты знаешь, что вдвоем мы управимся быстрее». «Да-да». И опять набок. Явился он минут через сорок. На носу к этому времени уже вовсю трудились Сантьяго, Карла и Абдула. Теперь Жорж рад был бы найти себе занятие, но какое?» Вот явится сейчас Туру, спросит, как жизнь, что отвечать. И тогда Жорж предпринимает, как ему кажется, колоссальный хитрости маневр. Он тихонько спрашивает. Юрий, ты устал? Не хочешь ли выпить каркадий? Каркадий чудесный напиток, кисло-сладкий чаек, настоянный на каких-то египетских цветочках. Мы готовы пить его литрами, еще бы не хотеть. А ты, Сантьяго, ты хочешь каркадий? А ты, Карло, а ты, Абдулла? Как не спеша, обойдя и опросив всех, он начинает длинную процедуру приготовления каркади. Приходит тур, а жош при деле. Я готовлю каркади, гордо заявляет он. Все захотели каркади, и я взялся его приготовить. Смех смехом, а вечером, когда я, согласно новому распорядку, с семнадцати до 19 в связи с предстоящей свободной ночью, стоял на мостике, ко мне поднялся озабоченный тур.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 Ах, противовес! Нет, мы сделаем кое-что получше. У нас будет волнорез. Сегодня положительно день новых идей. Та, какую излагает Тур, не без сумасшедшенки, но, кто знает, возможно, пользой будет. Он решил выставить мачту не перпендикулярно корпусу корабля, а параллельно ему, укрепить вдоль борта на коротких держалках, чтобы рядом с нами плыло подобие стенки молота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 и не видел толком, что там у мачты происходит. Знал только, что там Норман, Тур, Сантьяго и Жорж. Последнее то и дело озабоченно шмыгал мимо меня.